Барменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. «Не имеет равных в Европе, ей-богу!» — смутно подумал Барменталь. Одной рукой Филипп Филиппч выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же комочек в глубине, где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой —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 Еще адреналину. Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел шейки. Барменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда шарика с кольцевой раной на голове.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 Эх, доктор Барменталь, жаль пса. Ласковый был, но хитрый.